Глава 47. Доктор в медчасти Летчиков был прав, когда сказал Марьяне, что вторая ударная армия прорвалась. Но правота была, увы, относительной. 19 июня армейцы 24-й стрелковой бригады и 374-й стрелковой дивизии полковника Витошкина, усиленные танками 29-й бригады, после жестоких боев взломали оборону врага на восточном берегу реки Полисть и вышли на соединение с частями армии Власова, наступавшей с запада. На острие прорыва шли танки. Именно с ними и встретились бойцы 314-го полка 46-й стрелковой дивизии, в которой служила Марьяна. Но выход танков на западный берег Полисти еще не означал, что коммуникации второй ударной восстановлены. Ситуация сложилась такая – Танкисты проломили оборонительные сооружения, которые немцы спешным порядком возвели внутри захваченного ими коридора. Затем вдоль узкоколейной дороги, построенной с таким трудом полтора месяца назад, ко второй ударной прорвалось 11 танков Т-34 во главе с командиром роты лейтенантом Озаренком. Танки буквально утюжили узкую полосу вдоль узкоколейки. Они довели дзота и блиндажи, уничтожали пулеметные гнезда но коридор не расчистили, выходить окруженцам было негде. Едва танки прошли, гитлеровцы вновь полезли на дорогу, лихорадочно закрепляясь, закрывая прорыв. Бои принимали коротечный и острый характер. Следом за ударными танками, например, шла сформированная по указанию командарма Коровникова танково-десантная рота лейтенанта Антонюка. На броне танков сидели десантом саперы. Если боевая машина получала повреждения – Они занимали круговую оборону и держали до тех пор, пока их товарищи вводят танк в строй. Десант этот уберег танкистов от многих бед. Они, как и танки Озаренка, все же добрались до первых цепей второй ударной. Едва началась танковая атака, не повезло машине воентехника-сироты. Снаряд разорвал гусеницу и тридцать четверка беспомощно замерла на месте. Надо выходить, ребята, сказал Сирота. Механик-водитель Буров выбрался первым, за ним другие. Оставили в башне танка сержанта Углова, чтобы находился там у пулемета, был на чеку, следил за обстановкой. И тут ситуация обострилась. Едва они принялись заменять поврежденные траки, появились немецкие автоматчики. Пришлось бросить работу, взяться за оружие. Володя Углов здорово помог, вращал башню и посылал в разные стороны очереди. А пока он стрелял, Буров с другими гусеницу исправили. Потом повели машину догонять остальных. И пока шли на соединение, экипаж воентехника «Сироты» 8 дзотов разрушил, раздавил полдюжины противотанковых орудий, да еще несколько десятков оккупантов отправил на тот свет. Весь день 19-го, ночь на 20 еще день и следующую ночь, по всей длине узкоколейки на левой стороне, если смотреть с востока на запад, от мясного бора, на участке до берегов реки Полесть гремел жестокий, ни на час не стихавший бой. Во второй половине дня, 21 июня, боевые машины 29-й танковой бригады развернулись и пошли этот страшный путь в обратную сторону. Снова броневыми телами они утюжили дзоты, которые немецкие саперы сумели восстановить за эти двое с небольшим суток. Трупов было невидано много – В перемешку с оккупантами, которых срезали очереди танковых пулеметов, лежали бойцы второй ударной и частей, пытавшихся пробиться к ней на выручку. Сплошной слой трупов вдоль узкоколейной дороги – единственной твердыни, по которой могли пройти тридцать Еще перед этим кровавым броском командир ремонтного взвода изготовил и дал механикам-водителям крючи из толстой проволоки – Бывалым человеком был воентехник Григорий Крапивин, предвидел, что может случиться в пути. После часа движения по жуткому ковру из мертвых тел гусеницы стали буксовать мешанини мешанине из того, что недавно было живой плотью. Тогда и пригодились железные крючья для очистки траков. Бойцы 59-й армии выбились из сил, ведь враг не прекращал попыток закрыть коридор, не жалел на то усилий. Командарм бросил на подмогу два полка спешившихся кавалеристов и заново сформировал стрелковую бригаду. «Поднажмите, ребятушки!» – напутствовал их Иван Терентьевич, весь взъерошенный от присутствия на его КП Мерецкого и самого начальника генерального штаба. Поднатужились, поднажали, внутренние силы в русских людях удивительно беспредельны, отбросили врага, расширили проход вдоль ускакалейки. Узкий, правда, коридор, всего в полтыщи шагов шириной, а может быть и того меньше, но все-таки какой ни на есть, а проход. Можно было выводить раненых и больных, идти им приходилось всего несколько километров, но это были такие километры, которые невозможно вообразить. Рука отказывается писать про ужасы Долины Смерти, и не потому, что трудно. Разве тем, кто входил в этот ад, было легче? Нет» попросту не найдется слов в русском, да и в любом другом языке, чтобы описать творившееся в простреливаемом с обеих сторон узком коридоре. И нет аналогов в практике смертоубийства тому, через что проходили бессмертные в своем величии и обреченности герои второй ударной. Так, с крещением огнем в коридоре зла начался трагический выход армии. Это был день, Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок второго года.